А вам ничего не приходило в голову, поручик?» «Приходило, а как же», — сказал Савельев. «Я бы рискнул подобраться поближе к особняку и ночной порой высмотреть, что удастся. Вдруг да увидим, что интересное. Однако я соблюдаю субординацию и прекрасно помню, что старшим назначены вы». Капитан коротко рассмеялся. «Старшему, да будет вам известно, пришла в голову та же самая мысль». «Рискнем, господин поручик? Не думаю, чтобы там расхаживали часовые с ружьями и собаками. Мы как-никак в доброй старой Англии, имея место, что-то подобное, о таком непременно бы сплетничали, а мы не слышали ничего похожего. Мне представляется, что лорд вынужден соблюдать некие приличия» конце-то концов, вооруженная стража, обходящая ночью дозором поместье, плохо сочетается с мирной башней, якобы предназначенной для передачи посланий обитателям иных миров. «Нечто нетипичное для нынешней Англии. Я здесь работаю три года, в самых разных временах. Приобвыкся, изучил туземные обычаи. Уговорил я вас?» Поручик усмехнулся. «Уговорили. Благо, я и не собирался ломаться. Правда. Там, может...» «Оказаться не человеческая стража, а другие!» «Вас это останавливает?» «Ничуть! Мы все равно заметим их первыми, и вреда нам причинить не смогут!» Капитан сказал наставительно. «Только я вас прошу, постарайтесь не устраивать перестрелок с альвами, если они там все же сыщутся!» Мы, собственно, уже сейчас можем высадить сюда десант и разнести башню на куски. Но прежде нужно выяснить точно, кто за всем этим стоит. Савельев усмехнулся. «Вы считаете меня азартным мальчишкой? Могу напомнить, когда я первый раз столкнулся с сальвами и учился с ними воевать, вы наверняка еще пешком под стол ходили». «Да, конечно, тысячу раз простите, поручик, но я, право же, никак не могу привыкнуть. Мне постоянно хочется вас опекать». «Ах, вот оно в чём дело!» — сказал Савельев без всякой обиды или раздражения. «Скорее уж ситуация его смешила. Мы для вас что-то вроде смешных прадедушек, признайтесь уж». «Ещё раз простите, что-то в этом роде?» — смущенно признался капитан. «Я, конечно, прекрасно понимаю, что мы вам всем обязаны, что вы героические первопроходцы и всё такое прочее. И ничего не могу с собой поделать». Вы представляетесь такими архаичными, с вашими каретами, первыми вариантами аппаратуры, по неволе тянет. «Это хорошо, что вы так чистосердечно», — сказал Савельев, «даже чуточку завидую. У нас как раз и нет никаких архаических предшественников, ни на кого смотреть свысока». «Но я вовсе не...» «Ладно», — сказал поручий, «что ж тут поделаешь, если у вас и впрямь такие мысли». Вы только запрячьте их поглубже, хорошо? И помните, что я кадровый офицер. «Вы на меня сердитесь?» вздор вздор сказал поручик. «Считаете, что и я со своей стороны смотрю на вас чуточку свысока, как на забавного суетливого юнца, лихо не хлебнувшего, не привыкшего довольствоваться малым и примитивным, как мы в свое время». Вот и будем квиты, и хватит об этом. Лучше объясните, почему вы с таким тщанием проглядываете все газеты, какие сюда приходят? Я подметил, вы их прямо-таки под лупо изучаете. Что вы там ищете? Хоть что-то от стройки в Брингхолле, сказал капитан, и ничего не нахожу. А это довольно странно. Я, по своему положению здесь, как вы понимаете, должен изучать газеты внимательнейшим образом. Мало ли, что полезное может отыскаться. Здесь пресса еще не набрала той оголтевости в охоте за сенсациями, какую приобретет лет полсотни спустя. Но все равно и в этом времени, и в этой стране сенсации для газетчиков хлеб насущий. Меж тем, за полгода ни одна газета словечком не упомянула о лорде Беннинге и его башне. Это весьма странно. Благодарнейшая тема, верный кусок хлеба, о башне можно писать, немало не нарушая здешних моральных норм и негласных запретов. И тем не менее, сущий заговор молчания. Конечно, места глухие, приезжих мало, репортеры не рыщут, и все равно, за полгода, кто-то до да должен был пронюхать. Сюжет, согласитесь, интересный, его светлость намерен посредством башни подавать сигналы обитателям иных миров. Толковый газетный шилкопёр ни одну неделю мог бы этим кормиться. Гораздо менее интересные события подхватываются бульварной прессой и раздуваются до демес. Сейчас же ничего подобного. «У вас есть какие-то соображения?» «Никаких», — сказал капитан. «Я лишь констатирую, что всё это очень странно для человека, неплохо знающего Англию. Ага, нам сюда». Он первым свернул с проселочной дороги, соединявшей Норрдбридж с соседней деревушкой. из вечной соперницы решительно во всем. Путь, по которому они шли, ничуть напоминал полуразросшую тропинку, ведущую к уединенному пришедшему в упадок поместью. Наоборот, перед ними протянулась в лунном свете накатанная глубокая двойная колея. Ну, конечно, для строительства башни понадобилось изрядное количество железа и прочих материалов, доставлявшихся множеством повозок и грузовиков. Опять-таки, немаленькие расходы. Сюда... Показал капитан на ведущую в лес тропинку. Насколько я помню карту, мы этой дорожкой выйдем как раз к башне. Лес там вплотную почти подступает к дому. Он мимолетно коснулся, висевшего под пиджаком пистолета. Поручик машинально сделал то же самое. Экипировали их на славу. И обычные браунинги и наповал сражающие альвов оружие, помещающиеся в большие массивные сигарницы. В нынешней Англии они в большом ходу и никаких подозрений не вызовут, и позаимствованное в аналокане устройство, позволяющее моментально пленить Альва, усовершенствованное нынешними батальонными учеными, замаскированное под изящный дамский револьверчик. Арсенал внушительный, но если учесть, что им как раз следует избегать пока что всяких стычек, придает уверенности и не более того. «Зверьё, надеюсь, тут не водится», — поинтересовался поручик из практического житейского интереса. «Никакого», — сказал капитан. «Очень знаете ли, в этом смысле благоустроенная страна. Самым крупным зверем смело можно считать лисицу. Последних волков повыбили ещё в средневековье, а медведи, по-моему, вообще не водились. Так что никакого опасного зверя, если не считать человека и...» ах ты ж черт врыгался он шепотом что называется помяник ночи он остановился не дойдя до опушки буквально пары тройки шагов поруччик моментально последовал его примеру после короткого колебания сделал выбор и опустил руку в боковой карман пиджака где лежала сигарница Сквозь редкие деревья прекрасно можно было рассмотреть барский дом, где освещена была лишь пара окон на первом этаже и еще несколько верхних, и башню, подсвеченную с земли лучшего сильного фонаря, скорее уж прожектора. Отсюда видно, что на лесах деловито возятся несколько темных фигурок, что-то сосредоточено мастерящих под самым полушарием. Но смотрели они на другое – Впереди, пересекая тропинку на наподобие шлагбаума, тянулась в обе стороны странная преграда, нечто вроде красивой ажурной изгороди, высотой человеку не более чем по колено. Вот только выполнена она не из чего-то материального, а из блекого сиреневого сияния. Этакое изящное полупрозрачное кружево, способное восхитить непосвященную художественную натуру, а у людей, понимающих, вызывавшее лишь строго определенные мысли. Капитан с превеликой осторожностью сделал еще шаг, а дальше идти не рискнул. Порочек, прекрасно его понимавший, остановился бок о бок с ним. Видите, насколько она тянется? Совсем тихо спросил капитан, словно опасался, что эта зловещая штуковина может отреагировать на громкий человеческий голос. «Ну да», — тем же полушепотом ответил поручик. трудно рассмотреть, что тусклое ажурное сияние идеально вычерченным кругом замыкало Беннинг-холл, башню и прилегающий луг. Часть световой ограды заслонял дом, но она там никаких сомнений тоже имелась». Поручик ощутил нечто вроде радостного воодушевления. Это неожиданное препятствие никаких планов не нарушало, зато неопровержимо свидетельство о присутствии тут альвов. То самое долгожданное доказательство. До сих пор были одни лишь подозрения, пусть и веские. Не сговариваясь, они развернулись и быстрым шагом направились назад по той же тропинке, время от времени оглядываясь. Но время шло. Сиреневая паутина исчезла из виду, заслоненная лесом, и никто за ним не гнался. Никто не бросался на перерез из темной чащобы. Довольно долго они штрогали в молчании. «Обычные люди этого, конечно же, не видят», — сказал капитан. «Уж это наверняка», — подакнул поручик. Интересно, что бы случилось? Вляпайся в нее, обычный человек.